Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Том 2. Глава 1. О княжеских отношениях вообще. Завещание Ярослава I. Нераздельность рода. Значение старшего в роде или великого князя. Права на старшинство. Потеря этих прав. Отчина. Отношение волости младшего князя к старшему. По смерти Ярослава I осталось пять сыновей да внук от старшего сына его Владимира. В Полоцке княжили потомки старшего сына Владимира святого Изяслава. Все эти князья получают известные волости, размножаются Отношения их друг к другу являются на первом месте в рассказе летописца. Какого же рода были эти отношения? В западной латино-германской Европе господствовали в это время феодальные отношения. Права и обязанности феодальных владельцев относительно главного владельца в стране нам известны. В других славянских странах Между старшим князем и меньшими господствуют те же самые отношения, какие и у нас на Руси. Но ни у нас, ни в других славянских землях не осталось памятника, в котором бы изложены были все права и обязанности князей между собою и главному князю. Нам остается одно средство — узнать что-нибудь о междукняжеских отношениях, искать в летописях, Нет ли там каких-нибудь указаний на эти права и обязанности князей? Послушать, не скажут ли нам чего-нибудь сами князья о тех правах, которыми они руководились в своих отношениях? Общим родоначальником почти всех княжеских племен, линий, был Ярослав I, которому приписывают первый письменный устав гражданский, так называемую русскую правду. Посмотрим, не дал ли он какого-нибудь устава и детям своим, как вести себя относительно друг друга. К счастью, летописец исполняет наше желание. У него находим предсмертные слова завещания Ярослава своим сыновьям. По словам летописца, Ярослав перед смертью сказал им следующее. «Вот я отхожу от этого света». «Дети мои, любите друг друга, потому что вы братья родные от одного отца и от одной матери. Если будете жить в любви между собою, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете» и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим. Так живите же мирно, слушаясь друг друга. Свой стол, Киев, поручаю вместо себя старшему сыну моему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как меня слушались. Пусть он будет вам вместо меня». Раздавши остальные волости другим сыновьям, он наказал им не выступать из пределов этих волостей, не выгонять из них друг друга. И, обратясь к старшему сыну Изеславу, прибавил, «Если кто захочет обидеть брата, то ты помогай обиженному». Вот все наставления, все права и обязанности. Князья должны любить друг друга, Слушаться друг друга, слушаться старшего брата как отца. Ни слова о правах младших братьев, об их обязанностях как подчиненных владельцев относительно старшего как государя всей страны. Выставляются на вид одни связи родственные, одни обязанности родственные, а государственные связи, государственной подчиненности — «Нет помину». «Любите друг друга и не ссорьтесь», — говорит Ярослав сыновьям, «потому что вы дети одного отца и одной матери». Но когда князья не будут больше детьми одного отца и одной матери, когда они будут двоюродные, троюродные, четвероюродные и так далее, братья, то по каким побуждениям? Будут они любить друг друга и не ссориться. Когда связь кровная, родственная ослабеет, исчезнет, то чем заменится она? Замены нет, но зато родовая связь крепка. Не забудем, что ярославичи владеют среди тех племен, которые так долго жили под формами родового быта, Так недавно стали освобождаться от этих форм. Пройдет век, полтора века, князья размножатся, племена, линии их, разойдутся, и, несмотря на то, все будут называть себя братьями без различия степеней родства. В летописных известиях о княжеских отношениях мы не встретим названий двоюродный или троюродный брат. Русский язык до сих пор не выработал особых названий для этих степеней родства, как выработали языки других народов. Князья не теряют понятия о единстве, нераздельности своего рода. Это единство, нераздельность выражались тем, что все князья имели одного старшего князя которым был всегда старший член в целом роде. Следовательно, каждый член рода, в свою очередь, мог получать старшинство, не остававшееся исключительно ни в одной линии. Таким образом, род князей русских, несмотря на все свое разветвление, продолжал представлять одну семью, отца с детьми, внуками и так далее. Теперь из слов летописца, из слов самих князей, как они у него записаны, нельзя ли получить сведения об отношениях князей к их общему старшему, этому названному отцу? Старший князь, как отец, имел обязанность блюсти выгоды целого рода, думать и гадать о русской земле, о своей чести и о чести всех родичей. Имел право судить и наказывать младших, раздавал волости, выдавал сирот дочерей княжеских замуж. Младшие князья обязаны были оказывать старшему глубокое уважение и покорность, иметь его в себе отцом в правду, и ходить в его послушании, являться к нему по первому зову, выступать в поход, когда велит.